Чарли неохотно перевел взгляд на Эдварда. "А ты как провел время?" "Хорошо, безмятежно отозвался Эдвард. "Рене очень гостеприимно". "Ну ладно, рад за тебя". Чарли отвернулся от Эдварда и неожиданно заключил меня в объятия. «С ума сойти", прошептала я ему на ухо. «Белла, я очень по тебе соскучился. Без тебя в доме с голоду умереть можно. Сейчас я это исправлю", Пообещала я, как только он выпустил меня из объятий. Может, сначала Джейку позвонишь? Он каждые пять минут названивает с 6:00 утра. Я пообещал, что ты свяжешься с ним, как только приедешь, еще до того, как распакуешь чемодан. Мне не понадобилось смотреть на Эдварда, я и так почувствовал его полную неподвижность и ледяное молчание. Так вот, почему он напрягся. Джейк хочет поговорить со мной. Я бы сказал, рвется изо всех сил. Он так и не объяснил мне, в чем дело, твердит, что ему очень важно. И тут пронзительно и требовательно зазвонил телефон. Готов поставить всю следующую получку, что этот Джейк, пробормотал Чарли. Я возьму, ответил я, бросаясь на кухню. Эдвард последовал за мной, а Чарли удалился в гостиную. Я схватила трубку и повернулась лицом к стене. Алло? Ты вернулась, произнес Джейк. От знакомого хрипловатого голоса по спине побежали мурашки. В голове вспыхнули тысячи воспоминаний, переплетаясь друг с другом: каменистый пляж и стволы прибитых к берегу деревьев, гараж, банки тёплой колы в бумажном пакете, крохотная комнатка с потертым диванчиком, искорки смеха в глубоко посаженных черных глазах Джейка, лихорадочный жар его ладони на моей руке, блестящие белые зубы на темном лице и широкая улыбка. Она всегда была словно ключ к тайной дверце, Куда могут войти только родственные души. Мной завладело чувство, похожее на тоску по дому, желание увидеть место и человека, которые приютили меня в самый черный период моей жизни. Я сглотнула комок в горле. Вернулась. А почему мне не позвонила? Его сердитый тон моментально заставил меня ощетиниться, потому что я вошла в дом ровно четыре секунды назад. И твой звонок как раз прервал сообщение Чарли о том, что ты хочешь со мной поговорить. А, извини. Да ладно. Что это ты вдруг Чарли покоя не даешь? — Мне нужно с тобой поговорить. Об этом я уже догадалась. Давай, выкладывай. Джейк помолчал. Ты завтра в школу идешь? Я нахмурилась. Что за дурацкий вопрос? Конечно, иду. Почему бы нет? Да так просто, интересно. Снова молчание. Джейк, так о чем ты собирался поговорить? Он заколебался. В общем-то, ни о чем таком. Я... Мне захотелось услышать твой голос. Понятно. Джейк, я очень-очень рада, что ты позвонил. Я запнулась, не знаю, что добавить. Вот бы взять да заявить, что я прямо сейчас приеду в лопуш, но этого я сказать никак не могла. Мне пора, внезапно выпалил Джейк. Что? Попозже позвоню, ладно? Но Джейк он уже повесил трубку. Я не слушала короткие гудки. Разговор, однако, получился короткий. пробормотала я: «Все в порядке?" тихо спросил Эдвард. Я медленно повернулась. "Не знаю. Интересно, зачем он звонил? Неужели Джейк весь день не давал Чарли покоя лишь для того, чтобы спросить меня, иду ли я завтра в школу? А если он просто хотел услышать мой голос, то почему так быстро повесил трубку?" — Тебе виднее, — отозвался Эдвард едва заметно улыбаясь. Я хмыкнула, что верно то верно, Джейка я знала как облупленного. Не составит труда вычислить его мотивы. мои мысли бродили далеко отсюда, миль за пятнадцать, в лопуш, пока я копалась в холодильнике и готовила ужин для Чарли. Эдвард привалился к кухонному столу, и я смутно сознавала, что он не сводит глаз с моего лица, однако была слишком занята, чтобы беспокоиться о том, что он увидит. Вопрос о школе показался мне ключевым. Это все, о чем спросил Джейк, а он наверняка отчаянно хотел получить ответ на какой-то вопрос, иначе не стал бы так упорно названивать Чарли. Но какое дело Джейку до моей посещаемости? Будем рассуждать логически. Допустим, не пошла бы я завтра в школу. Что это меняет с точки зрения Джейка? Перед отъездом Чарли отругал меня за пропуск уроков в конце учебного года. Я с трудом убедила его, что одна пропущенная пятница аттестата не испортит Джейку такие вещи и вовсе до лампочки. В голову ничего не шло. Может, не хватает каких-то важных данных, что могло измениться за последние три дня? Причем это нечто настолько важное, что Джейк, который упорно игнорировал мои звонки, сам решил мне позвонить. Что же произошло? Я застыла на месте прямо посреди кухни, И упаковка замороженных гамбургеров выскользнула из моих онемевших пальцев. Однако удара об пол не последовало. Эдвард поймал пакет и бросил на стол, потом мгновенно обхватил меня руками и прошептал на ухо: "В чем дело?"